Глава 20. Расстояние. Анет не стала будить молле. Решила, что подменит её за прилавком, заодно вернётся к зеркалу. Она привыкла к тому, что является частью чего-то важного. Наблюдая за жизнями, она помещала в них свои переживания, отдавала эмоции и тепло, хранила прошлое и желала там Судьбы посетителей тесно переплетались с её видением ситуации, но каждый раз открывали новые грани. Анет училась жить иначе. Если раньше зеркало казалось ей могилой, в которой закапывали боль, то сейчас это была река, наполняемая ручьями эмоциями. Аня убеждала себя, что однажды ей удастся собраться с духом иго остановить наблюдение когда-нибудь, но разумеется, не сейчас. Открывать пекарню было не трудно. Ранним утром Коул и Роберт наполняли стеллажи с хлебом за прилавком, а Молли раскладывала свежие пироги и булочки, после чего спускалась к себе досыпать. Всё, что оставалось, поднять светлые занавески и открыть дверь, сменив табличку "Закрыто" на "Открыто". Часы отбили 9. После праздника лавка открывалась на час позже обычного. Из-за этого первое время посетителей накапливалось так много, что просторный холл едва их вмещал. Поэтому Анет торопилась вовремя повесить новую табличку. Выйдя на улицу, Анет поёжилась. Утренняя прохлада напоминала, что до весны совсем немного, какая-то пара месяцев. И весь снег растает. В прошлом году они пролетели слишком быстро. Хлопоты всегда делают минуты незаметными. Висящую табличку сразу достать не удалось. Высоковато. Если раньше её можно было просто перевернуть, то недавно кол приобрёл новые, открыто и закрыто. Одна табличка имела одну и ту же надпись с обеих сторон. Так, мальчишки, явно ради забавы не могли закрыть пекарню, перевернув вывеску. За прилавком Анина кинула шаль. Сразу стало теплее. Она уже 100 раз отругала себя за то, что не взяла её на улицу. Подышав на прохладные пальцы, она принялась нарезать бичёвку. Нитка неприятно касалась кожи, вынуждая морщиться от шероховатости. Вы ведь открыты, верно? Возле прилавка появилась невысокая девушка, чуть старше самой Аннет. Она с улыбкой посмотрела на продавщицу, после чуть-чурясь на прилавок. Подскажите, а вы продаёте целые пироги или нарезаете? Нарезаем по весу, но если вам нужен целый, то они есть, просто я спущусь вниз. Нет, нет, мне как раз нужно немного. Э-э эм... Она наклонила голову. Отчего длинные тёмные кудри рассыпались по тёмно-зелёному заснеженному пальто. А заранее не режете, да? Я просто не знаю, сколько нужно. Нет, заранее нет. Так начинка может потечь раньше времени. С утра-то они совсем горячие были. Я сейчас покажу ножиком, а вы скажете, так резать или больше? Да, мне тогда с капустой и с мясом есть, верно? Да, мясо, морковь и грецкие орехи. Аня аккуратно сделала надсечку и приложила нож чуть дальше, показывая примерный кусочек. Да, давайте вот таких два в разные пакеты. И ещё с яблоками там с корицей. Простите, плохо вижу, не могу прочитать. Корица, яблоки и апельсиновые дольки. Он рождественский. Отлично, будет чудесный подарок сестре. Она так любит ваши пироги, но не может прийти, приболела. «Не подскажете, где можно было бы купить чай?» «На соседней улице есть чайная лавка. Там сборы трав. Лучше возьмите черный чай с ромашкой, с сушеными апельсиновыми корочками и чабрецом. Он ароматный, но там много разных. Миссис Рейн знает о травах больше, чем я». «Спасибо вам. Так рада, что зашла. До встречи!» Девушка расплатилась. Аккуратно взяла пакет с пирогами, который Аня бережно завернула в бумагу и перевязала. Пару раз повторила названия трав, но шёпотом, явно стараясь запомнить, и поспешила в лавку с чаем. Казалось, что вот она, новая история. Сейчас стоит посмотреть в зеркало, как появится и эта девушка, и её сестра, но нет. Поверхность отражала только взволнованное лицо Ани и место за прилавком. Всё аккуратно, сложно посчитано, подготовлено. Молли, как и Коул, любила идеальный порядок и счёт всему. В пекарню вошла женщина с ребёнком. Девочка аккуратно, следуя примеру мамы, вытерла ботиночки о коврику у двери и побежала к прилавку. Выберешь для бабушки самый вкусный пирог? А как я угадаю, что она любит? Мы ведь ей готовим блинчики, блинчики ей нравятся. А с чем мы делаем блинчики, помнишь? С яблоками. Так возьмём с ними пирог? А такие бывают с яблоками. Они же круглые, а пироги нет. Их чистят и нарезают. Разве ты не помнишь, что мы их складывали в тарелочку? Помню. Тогда нужен пирог с яблоками, доверительным тоном сообщила девочка. Дайте, пожалуйста, половину пирога с яблоками. И если можно, нарежьте на небольшие кусочки. Нам далеко ехать, хотелось бы, чтобы пирог не промок. Да, конечно. Анет завернула каждую часть в бумагу, после все вместе в один пакет. Взяла плату, отдала заказ. Счастливого Рождества. Девочка широко улыбнулась. Немного недоверчиво посмотрела на протянутый ей пакетик с сушёными яблоками. Спасибо. Она немного подумав, взяла угощение. И тебе счастливо во Рождества. Беги, мама ждёт у выхода. Как только они вышли, в пекарню зашли новые посетители. На этот раз их было много. Мэр города с семьёй, за ним преподаватель литературы в приюте мистер Уилтер, который немного поболтал с Сани, но вынужден был уйти, чтобы не задерживать очередь. Работа кипела. Через час пришлось спуститься и попросить сонного Роберта принести пирогов, потому что все закончились. Он поставил недопитый чай, откусил немного хлеба с джемом и кивнул, обещая, что сейчас всё будет. Из-за работы все мысли сводились к подсчёту проданного, сдачи и упаковке. Голова шла кругом, но раз за разом Аня поглядывала в сторону зеркала. Ей казалось, что если она ничем и никому не помогает, то зря тратит время. Нужно быть полезной. Ближе к обеду просторный холл перед прилавком наполнился людьми. Ещё немного, и очередь будет уже на улице. Анет невольно слышала отрывки разговора тех, кто стоял не так далеко от неё. Но нужно же было идти именно сейчас, не подумала она, а ведь выходные после праздника. Одна из женщин покачала головой, обращаясь к подруге. "Хана, думаешь, без вкусных пирогов сидеть будет веселее? Постоим немного, не закончится". В пекарне явно же не забыли, что после Рождества можно себя немного побаловать, зная, что впереди 2 дня отдыха. Ой, ладно, постоим. Я не договорила о Лилиан. Ты представляешь, она сиропным таким голосочком говорила, мол, любит, всегда будет рядом, а в итоге взяла и уехала в другой город с новым мужем. Да и как мужем, даже не официальным. А вот в этом году я Марию помогла собирать в школу. Бабушке не до этого, корзины плетёт на продажу. Да и как ей возиться в таком-то возрасте? Фани, может, девочку лучше в приют? Там и обучение хорошее, они приглашают добровольцев на выходных развлекать детей, чтение, рисование, кто придёт, тому и учат, да и накормят, напоят. Она ведь не сирота, кто её возьмёт? А в пансион? Говорят, там хорошо. Но туда попасть нужно. Им за одежду нечем платить, а ты пансион. Ханна, её просто нужно забрать к нам. Всё равно соседи, бабушку будет часто видеть. Мать грозилась вернуться, даже деньги высылала, но тех копеек Фани махнула рукой, поправила зелёный шарф. Она внимательно изучала прилавок, дожидаясь своей очереди. Хотела выбрать что-то вкусное к ужину. А если Лилиан вернётся? Хана явно не одобряла эту идею. Привяжется к тебе девочка, что же потом делать? Вернулась. Вспомни. И вот на тебе, прямо первое выполненное обещание. Говорила, после Рождества приедет. Женщина покосилась в сторону входа. Ты помолчи, очередь большая, мало ли услышат. А пусть, что будет? Бросила, а теперь что Там не сложилось, решила вернуться туда, где должны всегда ждать. У любви нет срока годности. Если это любовь есть. Хана, лучше выбери что-то к столу, приглашу их в гости, покажу, что такое семья, а не мама, приезжающая после праздника с пирогами. Лучше бы картошки купила, моркови, будто на этом сладком долго протянешь. Женщина завелась злилась. Ей хотелось поставить всё на свои места и спасти ребёнка, но она не могла. Пока у девочки есть бабушка и мать, любые попытки тщетны. Прошу прощения, я занимал очередь перед вами. Между женщин втиснулся невысокий парень. Иди, мы не спешим. Хана широко улыбнулась. Давай возьмём лимонный пирог. Он так редко бывает на прилавке. Аннет с улыбкой проводила последнего посетителя и закрыла пекарню. День был окончен раньше обычного, но ведь это первый рабочий день после праздников, да и хлеба не осталось. Роберт и Коул вновь уехали за продуктами. Сегодня у них была встреча с мистером Уилтером, у которого они брали мясо птицы для пирогов. Аннет удобнее перехватила вывеску, забралась на стол и положила её на верхнюю полку за прилавком. Там хранился разный инвентарь. И что же ты ей сделаешь-то? Услышав женский голос, Аннет встревоженно оглянулась. Никого. Что-то внутри настаивало быть внимательнее, ведь не могло показаться, не так сильно она устала. Аня обвела взглядом помещение и остановилась на зеркале. Новая история жизни. Как же она сразу не поняла. В рамке виднелся невысокий дом-коробка, как говорил Роберт, а возле него Фани. Именно так звали женщину, которая обсуждала с подругой судьбу своей соседки. Фани стояла у детской площадки, взволнованно перебирая ручку сумки. Она явно решалась на что-то и никак не могла сделать тот самый первый шаг. Причиной волнения стала белокурая девочка, играющая с потрёпанной куклой. Ещё пара минут сомнений, и женщина всё-таки подошла к ребёнку. Как же тебя зовут, хорошая? Голос Фани прозвучал мягко, но взволнованно, явно показывая не безразличие. Мария Она отвлеклась от игры и показала соседке потрёпанную куклу. А это Лис, как животное, но имя. Девочка поправила рвано постриженные волосы игрушки, засаленное платье зелёного цвета, после чего улыбнулась, явно довольная тем, что позаботилась о Лис. Любопытно, а кто сделал ей такую интересную причёску? Я не знаю, я нашла её такой вот там. Анна указала тонкой ручкой на мусорный бак. Лист там точно не хорошо, со мной теплее. Может, не так, как у Фели дома, но точно лучше. А ещё у меня есть бубенчик, собачка, которую прислала мама в прошлое Рождество. Я слышала, что твоя мама далеко. Пойдём, бабушка сказала, что ты погостишь пару дней у нас. Никуда я не пойду. Мы не знакомы. Ну как же нет? Я, Фани, мы с мужем поселились рядом с вами на прошлой неделе. Девочка прищурилась, задумчиво осмотрела женщину. И у вас был жёлтый шарф, такой мягкий и пушистый. Почему же был и сейчас есть? Я помню вас. Бабушка ещё сказала, что квартиру, которую вы купили, нужно хорошенько отмыть. Там жили неряхи. Странное такое слово. «Не-ря-ха!» — она задумчиво протянула слога. «А вы покажете, что видно из окна?» Мария больше не опасалась соседки. Фанни полностью завладела ее вниманием. «Пойдем, расскажешь мне, что удалось увидеть?» Женщина взяла девочку за руку, покачала головой, понимая, что пальчики почти ледяные. «Нужно будет ее отогреть!» Благо, муж починил старый масляный обогреватель. Так они и нашли друг друга, два одиночества. Фани надумано. Ей казалось, что после работы в шляпном магазине должность на почте, где она перебирала письма, давила на неё. Мария, настоящая. Малышка часто была предоставлена сама себе, а в ближайших домах детей кроме неё не было. Анна с улыбкой наблюдала за тем, как два, казалось бы, незнакомых человека стали близки. Вот так, просто рассказывая друг другу о том, что видят за стеклом, и фантазируя о том, чего им не хватает. Фани часто забирала девочку на выходные, чтобы её бабушка могла провести время на рынке, продавая плетёные корзины. Временами она задумывалась, как бы забирать Марию чаще. Вот только никак не находился предлог. Всё бы могло быть хорошо, но мать Марии, Лилиан, вернулась в одну из самых снежных зим. Она нарушила привычный быт и временный покой в многоквартирном доме, лишив Фанни возможности проводить время с уже повзрослевшей девушкой. Для Анет эта история длилась пару минут. Для Марии почти 10 лет. За это время она стала немного замкнутым, живущим в своём выдуманном мире подростком, мечтания о том, что было бы, если спасали от реальности. Но даже этот мир иллюзий старались разрушить. В комнату настойчиво постучали, после чего заскрепела ручка и открылась дверь. Мария, послушай, мы ведь договаривались, что ты будешь с нами ужинать за столом. А ещё о том, что я стану выкладывать тебе всё произошедшее за день. Девушка даже не повернулась, так и смотрела на стекло. Правда, видела уже отражение матери, вызывающее желание закрыться в себе. Да, а сейчас ты ведёшь себя так, словно хочешь показать, что мы друг другу не нужны. Женщина старалась держать себя в руках, но в голосе проскальзывала обида. Еще скажи, что тебе делать уроки, а я ведь хочу побыть с тобой. Уже побыла, этого ведь хватит, как и рождественской игрушки, она там. Мария указала на шкаф. Возьми, поиграй. Ты тогда была совсем маленькой. Лили покачала головой. Хотела было подойти, но не стала. Понимала, закончится как прошлый раз. И не хотела быть вновь отверженной собственной дочерью. А теперь выросла и стала интересной? На лице Марии появилась кривая полуулыбка. Она хмыкнула, собираясь добавить, что мнимый муж, с которым мать хотела устроить личную жизнь, бросив её с бабушкой, тоже имел к ней интерес и почему-то потерял. Вот и теперь Мари имеет право сделать так же. Всех ведь используют, только по-разному. Не говори так. Как и не повторять, что я не могу тебе не доверять. Да, должна быть открытой, но ровно настолько, насколько можно быть близким с тем, кто всегда отсутствовал. Не начинай снова эту песню. Мария, мы должны быть Лилиан часто задышала, стараясь справиться с нахлынувшей волной обиды, но ничего не выходило. Она душила ее, вызывала злость, непонимание и явное отрицание своих ошибок. Для Лили причина их разногласий была проста — подростковое упрямство. «Я ничего тебе не должна. Бабушке да, и я оплачиваю ее счета, работая на почте благодаря Фани, так же, как и она платила мои, продавая плетенки на рынке». Девушка оставалась абсолютно спокойной. Её апатичный взгляд вызывал у матери волну раздражения, и явное желание вновь, будто майский жук биться о стекло, а потом жаловаться на боль. Мы поговорим завтра, когда твои психи уйдут. Лилиан не дослушала. Она хлопнула дверью и ушла на кухню. Пусть перебесится. Женщина была уверена, всё происходящее напускное безразличие. И отчасти была права. Но Аннет видела, как Мария плакала в подушку, беззвучно, чтобы никто не видел её слабости. Утром она возьмёт себя в руки, но ночь время, когда не видно слёз, время, когда стены болезненно давят, напоминая, что свобода всего лишь выдумка, в которую хочется верить. Лили же заламывала руки, Причитая и выливая свои проблемы на уставшую Сэм, домывающую посуду. Лили, тебе не было 10 лет. Она не должна быть с тобой близка. Бабушка тяжело вздохнула, явно болезненно переживая ссоры в доме. Я не бросила её на улице, никому не подкинула, а оставила с тобой. Ты ведь просила, чтобы Мария была у нас, тебе хотелось её нянчить. Я и оставила Пойми, твоей необъятной и удушающей любви хватило бы и на троих внуков, а тут одна нянчить, не растить. Зато у меня был шанс наладить жизнь, а после взять её к себе, сделать всё, чтобы образовалась семья, создать счастье. Я ради этого уехала, а она хлоп и дверью. И правильно! Зачем ей мать, которой не было? подачки, конфеты, которые никому не нужны, если на столе нет даже хлеба, игрушки, фантики. Всё это красивая обёртка отсутствия любви. Ну ведь ты мне ничего не говорила. Стоило, наверное, написать, что вам не хватает моих подачек. Лилиан нервно сжимала руки. Я писала, в ответ получала немного денег, которые уходили на одежду Марии, на школу и мелочи. А дальше что? Или ты думаешь, что продав твои игрушки, высланные на Рождество, можно было купить еды на пару недель? Сэм поджала губы, но постаралась сдержать эмоции. Нет смысла говорить, всё без толку. Всегда без толку. В выдуманный мир не насыпать горьких крошек правды. Они всё равно станут мякишем, тонущим в слезах жалости к себе. Да дрожи неприятны были грязные обои. Они пожелтели от влаги и отклеились, обнажая кирпичные стены. Казалось, будто там под слоем пыли могло храниться что-то важное, ценное, но нет, всего лишь каркас дома. Дома, в котором потрескались плинтуса, промок потолок. Никак не могли отремонтировать крышу, и каждую весну она текла. Всё вокруг говорило о безысходности, смирении с происходящим. Старые батареи не могли наполнить теплом небольшую квартиру, в которой ютились три совершенно разных жизни. Но у них было одно общее. Каждая в своё время приняла решение жить самостоятельно. Сэм, после того как её дочь решила строить новую жизнь вдали от ребёнка, Лилиан, когда Мария отказалась идти на контакт, оставаясь сама по себе. Мария в тот момент, когда привыкла к одиночеству, ей стало в нём комфортно, по-своему уютно. Больше не хотелось просить тепла, искать шума разговоров и смеха. Когда она закрывалась в своей комнате, её больше не угнетала плесень, расползающаяся по стене. Не хочу есть. Спасибо. Я просто останусь у себя. Ладно, мне завтра в школу, да и Фани прибавила работы. Мария вздохнула, спрятала голову под подушку, крепко зажав ладонями уши. Не хотела слышать ответ. Ничего. Ничего, кроме тишины и шума крови в висках. Так легче. Так понимаешь, что живёшь. Аннет невольно пододалась к Марии, коснулась плеча в надежде передать хоть немного своего тепла. С Яковом ведь вышло, может, получится и сейчас. Она сосредоточилась, постаралась представить что-то нежное, успокаивающее, создать новую историю, в которой Мария живёт в другом доме. Но как они ни пыталась помочь, ничего не происходило. Мария так и уснула с ощущением своего бессилия. А с утра неторопливо натянула старую блузку и надела заношенный школьный сарафан. Подошла к двери, прислушиваясь к разговору, доносившемуся из кухни. Улыбнулась, понимая: всё хорошо. Мать ушла, а звонкий голос принадлежал Фане. Она наверняка зашла, чтобы они пошли на работу вместе. Садись завтракать, Кать. Вчера ведь совсем ничего не ела. Бабушка тепло посмотрела на неё, поставила овсяную кашу. Спасибо. Не переживай, всё в порядке. Мария обняла Сэм, прижимаясь чуть крепче обычного. Она чувствовала что-то необратимое, холодное, страшное. Ощущала, как это витает в воздухе и пытается отобрать у неё самое ценное и близкое бабушку. И с каждым днём неприятное ощущение всё сильнее и сильнее проникало внутрь. Ананас Пех поела и ушла с Ваней на работу. В просторной и едва обогреваемой комнате приходилось сортировать письма и раскладывать их в ячейки на длинных стеллажах. Занимающих почти всё помещение. Так чужие слова и эмоции, важные новости и тепло попадали в нужные дома. Анет смотрела за исхудавшим и посеревшим от волнения лицом Марии и буквально задыхалась от чужого горя и сопереживания ему. Всё смешалось воедино. Казалось, она могла ощущать всё, что таилось на полках почтового отделения. И эта волна захлёстывала её, лишала воздуха, давила, и ей так думалось, собиралась утопить. По стенам вновь поплыли знакомые чёрные тени. Они наступали, угрожающе напевая мелодию смерти. Тихую спокойную, словно это вовсе не музыка, а свист холодного ветра, который так часто пугал её по ночам. Анет старалась вспомнить что-то хорошее, представить жизнь Марии в другом свете, но не девочки, не её истории уже не было. Остался только собственный страх. Он растекался по паркету чёрной жижей, скрывая чужие тела. Линялые мешки с письмами, шкаф с отстающими от старости дверцей. Всё становилось темнотой, смешивалось с её воспоминаниями, показывая каждый болезненный момент жизни. Во рту появилась травяная горечь, смешалась со страхом и растеклась по телу холодком, окутывающим её от макушки до пяток. Нельзя отдать то Чего нет? Нельзя отдать себя другим. Они, они, очнись наконец. Моль притрясла её за плечо, стараясь отвлечь от видения в зеркале. Лучше бы тебе не злить меня. Она нахмурилась, взяла стакан холодной воды и только хотела плеснуть содержимое на нет, как та вздрогнула. К счастью, в пекарне никого не было. И когда Молли поднялась в лавку, не пришлось оправдываться перед посетителями. «А ну-ка, наклонись! Ну давай же! Кровь ведь идет, захлебнешься! Вот так, так лучше!» Молли явно знала, что делать. Помогла отдышаться, вытерла ее лицо смоченным в холодной воде платком, после чего посадила на стул. Я надеялась, что мы поняли друг друга, когда разговаривали о том, что не нужно так часто смотреть в зеркало. Ты в своём уме? Нельзя. Я говорила, что нельзя погружаться в чужие жизни. Это неправильно. Это отбирает твою собственную.